По весне солнечный участок просыхает рано, и как только почва подвянет, начинается предпосевная обработка гряд. Почву тщательно разделывают, затем поливают навозной жижей. Свежий навоз под скорционер не кладут, черный корень идет второй, а еще лучше третий культуры по навозу. Семена этого овоща тонкие, хрупкие, и чтобы не ломались, Их сеют аккуратно, предварительно перемешав с торфяной крошкой. Семена должны быть свежими, не старше двух лет. Сев рядовой, с расстоянием между рядами 15-20 см. Заделывают семена мелко, не глубже 1-2 см. Затем грядку прикатывают и оправляют. Через две недели появятся всходы. Если они окажутся загущенными, необходима прорывка. Расстояние между растениями поначалу доводит до 3-5, а при последующей прорывке до 12-15 см. При густом размещении скорционер не наливает весомых корней, а мелкие худосочные не представляют хозяйственного интереса. Уход за черным корнем самый обычный. Прополка сорняков, полив в жаркую погоду и, соответственно, подкормки сухими удобрениями из расчета 20 граммов на квадратный метр гряды. После подкормок растения поливают, чтобы питательные вещества быстрее оказались в зоне всасывающих корней. Умелые огородники рекомендуют также мульчировать гряды чтобы не иссыхала почва. Мульча представляет собой слой 3-5 сантиметров перепревшего навоза, торфа или шелухи масличных культур. Укладывают мульчу на разрыхленную почву, когда всходы достигнут высоты 5-6 сантиметров. С июля черный корень начинает наливаться, заметно утолщается и набирает вес. Копку его приурочивают к концу вегетации, что происходит в октябре. Разумеется, нельзя затягивать уборку овощей до наступления заморозков. Копает корни осторожно, стараясь не порезать их и не поломать. Поврежденный скорционер теряет млечный сок, а вместе с ним вкус и пикантную остроту. Лучше всего копать так. Вдоль ряда растений отрывают канавку на штык глубиной. Потом с противоположной стороны лопатой отваливают слой почвы с корнями, которые и выбирают вручную. Ботву скручивают, а сами корни сортируют. Тонкие и кривые выбраковывают, а толстые прямые просушивают, а затем закладывают на хранение в холодный подвал или погреб. Там корни прикапывают во влажный песок, ставят в вертикальное положение. В условиях южных зим спелый скорцонер убирает по мере надобности. Ведь почва там почти не промерзает, да и снег выпадает эпизодически. На всякий случай грядки засыпают слоем торфа. Двулетняя культура скорцонера обычно применяется в Нечерноземье и других зонах умеренного климата. От однолетней она отличается тем, что сеет овощ не ранней весной, а летом, и убирает корни только в следующем году. Уйдя под зиму в молодом возрасте, корни эти относительно хорошо переносят холодный период, особенно если их прикрыть слоем перегноя.